Но как это сделать? Туннели ему не принадлежали. Не принадлежала ему и городская конка. Аренда и перестройка туннелей потребовали бы огромных расходов. Кроме того, на каждом уклоне, как бы ни был он незначителен, понадобятся дополнительные упряжки лошадей, дополнительные кучера и подсобные рабочие, а, следовательно, еще новые затраты. Словом, Каупервуд не был уверен, что при отсутствии другой тягловой силы, кроме лошадей, задуманное им предприятие оправдает себя, даже если будут уменьшены уклоны. Однако осенью 1880 года, когда Каупервуд еще был поглощен мелкими любовными интрижками, завершившимися в конце концов романом с Ритой Сольберг, ему стало известно об одном нововведении в области городского транспорта которое наряду с дуговым фонарем, телефоном и прочими изобретениями должно было коренным образом изменить весь уклад городской жизни. В Сан-Франциско, где переполненные пассажирами вагоны городской конки с великим трудом продвигались по крутым улицам, был применен новый вид тяги, а именно канатный. Стальной трос, заключенный в трубопровод и движущийся по колесам с желобками – приводился в движение огромными паровыми машинами, установленными в расположенной неподалеку станции. Вагоны были снабжены легкоуправляемым приспособлением, захватным рычагом, который, проходя сквозь прорезь в трубопроводе, захватывал движущийся трос. Это изобретение разрешало задачу подъема и спуска тяжело нагруженных вагонов по крутым уклонам. А вскоре Каупер вот случайно прослышал о том, что Чикагская городская железнодорожная, основными пайщиками, которые были Шрайхард и Мэрил, собирается ввести у себя этот новый вид тяги, проложить канатную дорогу по Стейт-стрит. вагона окраинных и малодоходных линий предполагалось использовать на этом прогоне в качестве прицепов, а далее они должны были снова переходить на конную тягу и двигаться своим маршрутом. И тут же Каупервуда озарила мысль. Вот оно разрешение транспортной проблемы северной и западной сторон. Канатная дорога. Но не только давка у мостов и заброшенные туннели привлекали к себе внимание Каупервуда. В северо-Чикагской железнодорожной компании дела шли все более и более вяло. Косность и близорукость членов правления этой компании мешали им заглядывать далеко вперед, и потому, сталкиваясь С различными трудностями они не умели их разрешать. Финансовое положение предприятия было далеко не блестящим. Одним ловким ударом можно было бы завладеть этими дорогами. С самого начала, когда предприятие только создавалось, никто не ждал от него больших барышей, так как принадлежащие этой компании «Конки» обслуживали район малонаселенный и расположенный довольно близко к торговым и коммерческим кварталам города, но не самые эти кварталы. Позднее, когда население района увеличилось и дороги стали приносить больше дохода, возникли бесконечные задержки у мостов. Правление компании, не слишком уповая на успех своего предприятия, уложило дешевые никудышные рельсы, и пустила по ним плохонькие, на скорую руку построенные вагоны, в которых летом можно было задохнуться от жары, а зимой зуб на зуб не попадал от холода. И хоть бы одна линия была доведена до деловых кварталов города. Все они обрывались у реки, преграждавшей им путь с юга. На южной стороне мистер Шрайхард проявил большую заботу о своих пассажирах, Он подвел свою линию прямо к магазину Мэрила. На северной стороне, как и на западной, довольствовали с тем, что зимой пол в вагонах устилали соломой, чтобы у пассажиров не слишком стыли ноги, а летом на линию пускали некоторое довольно ничтожное количество открытых вагонов. Правление решительно восставало против всяких дополнительных затрат. Так оно и шло. Время от времени добавлялась новая линия, если правление было уверено, что она начнет давать доход с первого же дня. При этом опять укладывались дешевые, непрочные рельсы и пускались допотопные вагончики, которые так тряслись и громыхали, что у пассажиров ум за разум заходил. В последнее время жалобы и судебные иски сыпались на компанию со всех сторон, неимоверно досаждая правлению, которое решительно не знало, что предпринять. Конечно, в правлении было и несколько толковых и здравомыслящих людей. К их числу принадлежали Терренс Малганон, главный директор, Эдвин Кафрот, директор, Уильям Джонсон, главный инженер. Однако другие дельцы, как, например, Ониас С. Скиннер, председатель правления, или Уолтер Паркер, заместитель председателя, были консервативные, прижимистые тугодумы, которые, как огня, боялись всяких новшеств. Как не грустно в этом убеждаться, но с возрастом люди почти неизбежно теряют вкус к нововведениям. И тогда излюбленным девизом их становится «и так сойдет». Учтя все эти обстоятельства и тщательно разработав план действий, Каупервуд под каким-то благовидным предлогом пригласил однажды Джона Дже МакКенти к себе на обед.